Глава шестая. Проснулся я за минуту до будильника, что было для меня обычным делом. Взяв с прикроватной тумбы телефон, отключил оповещение и, откинув одеяло, сел на постели. На экране висело уведомление о новом чате в популярной сети. Открыв диалог, хмыкнул. «Молодец, Орлов, хорошо придумал». В закрепленном сообщении значилось расписание с указанием корпусов и аудиторий, имена преподавателей. На каждого петра подключил ссылку. Можно почитать, если желание возникнет. Одевшись сразу в униформу ЦГУ, я не стал дожидаться приглашения и, сбежав по лестнице, направился на завтрак в столовую. Отец был уже здесь. Пил кофе или стал новостную ленту на своём телефоне. Я молча занял место справа от него, и прислуга быстро накрыла на стол. — Как спалось? — спросил Алексей Александрович, не отрываясь от работы. «Как обычно». Отец поднял на меня взгляд. «Ты убил нескольких человек, Дмитрий», — сказал он. «И спокойно спал после этого». Отец, я уничтожал разумных миллиардами. Пара наемников — это даже не разминка. Но вслух я ответил иначе, разумеется. Меня этому учили, отец. Да и сам понимаешь, Ефремовы, наши друзья, всякое рассказывали. Ты же помнишь, каким был семён когда вернулся с первой своей вылазки?» уточнил я, разделывая ножом и вилкой глазонью Он многое в красках рассказывал. Да и, честно говоря, я искренне считаю, что переживать о об ободнятые жизни врага все равно, что проиграть ему. Моя совесть чиста. Я поступил правильно. Алексей Александрович покачал головой, а потом тяжело вздохнул. «Порой я сомневаюсь, тот ли дар тебе достался, сын. Может быть, тебе нужно было родиться Рюриковичем?» Вот уж кто умеет решать проблемы кардинально. Наследники буйного викинга всем своим кланом обладают исключительно наступательной магией. Мощность разнится в зависимости от числа подданных, но царь-батюшка движением бровей способен выжигать куб в сто метров до пепла. «Матушка у нас тоже кого хочешь в бараний рог свернет», — пожал я плечами. «Но разве это мешает ей быть самой прекрасной женщиной в твоей жизни?» Отец отвел взгляд и вздохнул. На этот раз мечтательно. «Твоя мать Демидова, змеиная кровь этой семейки, вошла даже в фольклор», — ответил Романов-старший. А кроме того, она ни разу не пользовалась своим даром, чтобы действительно кого-то убить. Каждый член Демидовых производит уникальный яд, от которого нет противоядия. Один член семьи — одна отрава, так что по химическому следу их можно опознавать — Неудивительно, что владельцы половины Урала не прибегают к такой опасной возможности. Их вычислят мгновенно. Ведь им достаточно коснуться твоей кожи, чтобы убить. «Для этого у Демидовых есть дружина», — кивнул я. Кстати, матушка звонила, наверняка ведь видела новости. Алексей Александрович кивнул. «Да, мы уже все обсудили. Демидовы будут на приеме, так что тоже будут задавать вопросы, готовься». Как бы там ни было, но ты и их потомок тоже. «Один из», — пожал плечами я. «Сколько у них сейчас невест на выданье? Пятнадцать?» «Тринадцать», — поправил отец. «И только три в Москве. Если получишь приглашение нанести визит, я разрешаю. Гадюшник твоей матушки, конечно, не самая приятная компания, но они сильны, богаты и родня. А родственников не выбирают». И снова он тяжело вздохнул. Даже не представляю, с каким боем ему пришлось выгрызать себе невесту, если тогда чуть до войны родов не дошло. Даже тот факт, что родная сестра отца царицы нисколько не добавлял веса предложениям Романова. Демидовы очень тряслись над своей самостоятельностью, постоянно указывая на нее при любом удобном случае. А тут брат-царицы просит себе жену из их рода. Они просто боятся, что царская фракция их подомнет и национализирует, как было с «Руснефтью» во времена Романовых. «Тогда ведь никто не знал, что мы прихватим с собой семейное дело в обмен на корону», — покачал головой я. «Если бы тетка не вышла за цесаревича, все прошло бы у вас гладко». «Это я понимаю», — согласился отец, пожав плечами. «В общем, будь готов и помни, ты в первую очередь Романов» и только потом уже на мизерную долю генов-демидов. «Я помню, отец», — улыбнулся я в ответ. Допив кофе, я поставил чашку на блюдце и поднялся на ноги. «Разговор с Ростовой, помнишь?» — чуть нахмурив брови спросил Алексей Александрович. расследование никому». «Разумеется, отец», — кивнул я. Покинув столовую, я направился прямиком к выходу, по пути проверяя телефон. Биржа успокоилась, хотя цены акции нашей Руснефти, конечно, немного потрясло при новостях о попытке моего похищения. Вот уж суеверная отрасль. Ну как мое исчезновение могло бы повлиять на главный насос страны? Я даже не вхожу в кабинет директоров, там старший брат отдувается за всех. Слуги распахнули передо мной двери, и я вышел на крыльцо. Солнце сегодня прикрылось облаками, видимо, не выспавшись. Прохладный воздух заставил слегка поежиться. Внедорожник подкатил ко мне, стоило спуститься по ступенькам и пройти по дорожке, усыпанной мелким щепнем. Виталий остался сидеть за рулем, второй охранник с его стороны вышел и, обойдя машину по кругу, открыл мне пассажирскую дверь. — Княжич, — обратился он ко мне, чуть склонив голову. — Привет, Игорь, — поздоровался я, садясь на место. Усиление охраны было хоть и предсказуемым, но уж точно излишним. само себе я позаботиться могу, но прикрывать других уже становится опасно. Однако официальный ранг не дает мне наплевательски относиться к собственной безопасности. Как бы ни хотелось открыто заявить о своих возможностях, вчерашний день доказывает, что полезнее их скрывать. Подорвали бы машину, заложив управляемую мину, и мне бы уже никакой дар не помог». Вертя телефон в руке, я смотрел в окно, ни о чем особо не думая. Даже удивительно, что в чате группы никто и вопроса не задал о том, что со мной случилось. Я ожидал, что та же Салтыкова не сдержится, начнет расспрашивать. Мы доехали до ЦГУ без происшествий и даже быстрее, чем я предполагал. Виталий поймал зеленую волну, и нам не пришлось ни разу притормаживать. Первое занятие проходило в центральном корпусе, так что далеко идти было не нужно. Но так как у меня имелось время в запасе, я остановился у лавочки, установленной вдоль дорожки, и присел, закинув ногу на ногу. Погода изменилась, стало теплее, так почему бы не посидеть на свежем воздухе? Телефон дернулся в руке, и я открыл уведомление. Орлов П. Изменения в расписании. Химия перенесена на завтра. Сегодня первое занятие по информационным технологиям Корпус 3, аудитория 2А. Прошу не опаздывать. Третий корпус стоял напротив центрального, так что можно не суетиться. Мимо прошла группа студентов, на меня никто из них не отреагировал, даже взгляды не бросили. Людей становилось все больше, мелькали работники ЦГУ, выделяясь среди учащихся цветом формы. Я с интересом наблюдал за происходящим, не особо вслушиваясь в разговоры. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Подойдя ко мне, поздоровалась Морозова. Сегодня ее длинные волосы были уложены в толстую косу, спускающуюся ниже поясницы. Униформа первого курса смотрелась на Виктории Львовне ничуть не хуже, чем вечернее платье, хотя украшениями боярышня пренебрегала. Не иначе из-за своего подвешенного статуса. «Доброе утро, Виктория Львовна!» — кивнул я, поднявшись со скамейки. Она провела рукой по виску, заправляя выбившуюся прядку за ухо. красивое движение хотя не уверен, что Морозова планировала его таким. Простой жест. «Вы не спешите на занятия?» — спросила она. «До начала еще семь минут. Этого времени вполне хватит, чтобы дойти и занять место», — ответил я. «Составите мне компанию?» «С удовольствием, Дмитрий Алексеевич». Она взяла предложенную мной руку, и я повел девушку по дорожке в сторону третьего корпуса. Снова я уловил тонкий, успокаивающий аромат, идущий от боярышни и просто наслаждался компанией, шагая по территории вуза. «Я, кажется, разрешил вам обращаться ко мне по имени, Виктория Львовна», напомнил я наш первый диалог. «Вы не хотите воспользоваться этим правом?» Она ответила не сразу, будто решая головоломку. Мне же просто стало интересно, что такого творится в ее темноволосой голове. Я же не предлагаю ей руку и сердце в самом деле. «Только в стенах университета». Приняв решение, ответила Морозова. «Что ж, уже прогресс!» Улыбнулся я, и мы взошли по крыльцу корпуса. «Полагаю, сидеть рядом со мной вы тоже не откажетесь?» Она мягко улыбнулась. «Не откажусь, Дмитрий. Наши уже заняли свои места в лекционном зале. Нас снова совместили с другими группами, так что Орлова, нервно поглядывающего на входную дверь, я заметил не сразу. А староста с явным облегчением выдохнул при виде меня и приподнял руку. «Княжич!» И, как по команде, вся аудитория повернулась к нам. Гул голосов тут же оборвался, будто кто-то отключил звук. морозова едва слышно выдохнула а я, наоборот, улыбнулся чуть шире и пошел к нашей группе. «Всем доброе утро!» Подойдя ближе, поздоровался я и усадил Викторию рядом с собой. «Часто тут такие смены расписания?» Ответил Орлов на правах старосты. Преподавателя срочно вызвали по делам рода, так что, может быть, еще несколько раз переведут. «Значит, будем ударными темпами потом догонять программу», — кивнул я, включая свое рабочее место. «Но думаю, что со Светланой Николаевной это не станет для нас проблемой». Салтыкова едва не раздулась от гордости. «Разумеется, Дмитрий Алексеевич, я с радостью помогу своим одногруппникам», — важно кивнув, заявила она. «Химия — самая уважаемая наука в нашем роду». Мне на секунду показалось, что она снова напомнит о компаниях, выпускающих косметику, но в этот момент вошел преподаватель, и нам пришлось прервать разговоры. Был он молод, носил очки и обладал крайне невыразительным голосом. Может быть, робел перед аудиторией, навитой аристократами, или же просто был очень плохим оратором, но факт оставался фактом. Не прошло и четверти часа, а народ едва ли не засыпал под бубнеж информатики. К счастью, его выступление закончилось как раз в тот момент, когда я понял, что сейчас сверну челюсть от очередного зевка. «Какое впечатляющее выступление провел наш преподаватель», — с улыбкой сказала Виктория. «Посмотрите, Дмитрий, он же всех усыпил, несмотря на то, что у него совершенно нет дара». Я улыбнулся в ответ и с облегчением закрыл личный кабинет. «Дамы и господа, прошу не расходиться», — обратился к нам Орлов. Следующее занятие в этом же корпусе и тоже объединенное. Предлагаю организованной группы пройти и занять места. Толпа студентов уже подрывалась с места и спешила на выход. Орлов был прав. На их фоне мы могли бы смотреться выигрышней, если бы это было соревнование. «Почему нет? Ведите, Петр Васильевич», — поддержал его решение я. И мы двинулись из аудитории, негромко обсуждая поразительную кадровую политику университета. Ясно, что обы кого в ЦГУ вести лекции не назначат, но можно же поставить не самого выдающегося по заслугам, а подобрать того, кто действительно способен увлечь студентов. «Кириллов знаменит своей системой защиты», вступился еще один представитель сильного пола в нашей группе. «Да, я читал про устроенную им блокировку кибератак на Кремль», кивнул Орлов. «Так что здесь вы правы, Никита Александрович, однако замечу...» что кроме этой лекции он больше нам не встретится весь год, поэтому решительно не понимаю, зачем его поставили вести занятия сегодня. Это же очевидно, Петр Васильевич, — вставила Салтыкова, пока мы шли по коридору в соседнюю аудиторию. ЦГУ обязан показать своим студентам, какие кадры выходят из его стен. Кириллов знаменитость — царский человек, награжденный орденом за вклад в защиту русского царства. При том, что он работает в лаборатории ЦГУ, не показать его студентам расточительство. «Полагаете, Светлана Николаевна, — уточнил Никита Александрович, — для него это было такое же мучение, как и для нас?» «Даже не сомневаюсь», — улыбнулась Салтыкова в ответ. «Мы заняли места в центральной части лекционного зала. Как раз в этот момент у меня зазвонил телефон, и я, вытащив аппарат из кармана брюк, хмыкнул. Сидящая рядом со мной Виктория Львовна уловила мою реакцию, но смотреть, кто мне звонит, не стала. А я поднялся на ноги». «Княжич, вам нужно выйти?» — уточнил преподаватель, как раз вошедший в аудиторию. «Прошу прощения, Тимур Яковлевич, у меня важный звонок». Я показал ему дисплей телефона, и тот, вскинув бровь, хмыкнул. «Такого у меня еще не случалось». «Конечно, выйдите». Я поблагодарил и едва не выбежал из аудитории. Оказавшись в коридоре, прикрыл за собой дверь и сдвинул зеленую иконку. Романов Дмитрий Алексеевич слушает, государь. «Здравствуй, княжич», — произнес царь на том конце. «Прости, что отвлекаю от занятий, но мне очень хотелось бы обсудить некоторые вопросы лично. Я не испытывал перед Михаилом II никакого почтения. Сложно воспринимать человека как икону, когда знаешь, что он спит с сестрой твоего отца. Так что я просто был вежлив». В любое время, государь, тогда не забудь прихватить с собой на прием выкладки по твоим личным проектам. Царица хвалила их, хочу посмотреть, так сказать, своими глазами. Все, иди учись, княжич, и не забудь о моей маленькой просьбе. И передавай привет отцу от государыни. Слушаюсь, государь, — ответил я немного удивленный. Он первым положил трубку, и ей еще несколько секунд стоял потерянный. О том, что я что-то там разрабатываю, знала вся семья — но я никому не показывал и ничего не говорил. Компьютер, на котором я все это проделывал, к сети подключен не был и никогда в ней не регистрировался. Кто-то залез в мои документы. Вернувшись в аудиторию, я занял свое место, но остаток лекции прошел для меня незаметно. Преподаватель не сделал мне замечания о прекрасно видимое состояние, а вот для группы такое изменение поведения показалось странным. Дмитрий Алексеевич. Коснувшись моего плеча, обеспокоенным тоном обратилась ко мне Морозова. «А?» — обернулся я к девушке, оказавшись лицом к лицу с боярышней. «Между нами едва ли пара сантиметров пространства осталось». Успокаивающий аромат, исходящий от Виктории Львовны, помог привести голову в чувство. Виктория Львовна, осознав, что мы едва не касаемся друг друга носами, густо покраснела. «Занятие закончилось, княжич?» — сказал Орлов, и я заметил, что вся группа ждала меня. «Вы в порядке?» «Да, разумеется. Простите, что заставил поволноваться», — улыбнулся я, поднимаясь со своего места. «Перекусим?» До самого конца занятия на меня поглядывали обеспокоенно, но никто тактично не лез с вопросами. А я, приняв вскрытие личного терминала как данность, выдохнул. В самом деле сложно было ожидать, что ЦСБ не станет копать и под меня, получив возможность проверить Романовых на вшивость. Тем более в личном компьютере, который нигде не числился до сих пор. Присутствие Виктории рядом, а точнее запаха ее духов, держало меня в тонусе. Интересно, что это за аромат такой, что так на меня действует? Сама Морозова держалась поблизости, но при этом не лезла в мое личное пространство. Кажется, тот факт, что мы едва случайно не поцеловались у всех на виду, ее сильно смутил. Периодически я ловил взглядом румянец на ее щеках. Наконец, учеба и на сегодня было покончено, и я вместе с остальными направился к выходу с территории. Уже проходя мимо лавочки, на которой мы сегодня с Морозовой встретились, я понял, что на царском приеме мне не с кем появиться. Претенденток-то будет много, но нужны ли они мне? Виктория Львовна. Негромко обратился я к идущей рядом боярышне. Вы не могли бы мне немного помочь?» Остановилась вся группа, как по команде. И нужно отдать должное Орлову. Он быстро затараторил подгоняя остальных. «До завтра, Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна, господа, дамы. Пройдемте. Как староста я должен убедиться, что все добрались до своих машин в целости и сохранности. Нужно будет ему потом спасибо сказать. «Вы хотите моей помощи, княжич?» Вновь тем же жестом, заправив прядь за ухо, переспросила Морозовы, глядя себе под ноги. «Да», — кивнул в ответ я. «Возможно, моя просьба покажется вам неприемлемой, но прошу не отказывать сразу». Она подняла на меня взгляд. «Вы умеете заинтриговать, княжич», — с улыбкой сказала она. «В эти выходные состоится царский прием», — заговорил я. «Меня долго не было в Москве». И раньше я ходил вместе с сестрой или матерью, но теперь… «Я… Теперь вы совершеннолетние», — кивнула она, поняв мою проблему. «И хотите, чтобы к вам не липли возможные невесты, Дмитрий Алексеевич? А я с вами вместе учусь, и это не будет выглядеть, как заявление о намерениях». «Вы проницательны», — Виктория Львовна, — улыбнулся я. «Я обещаю, что вам не придется пожалеть об этом». «Итак, Виктория Львовна, вы станете моей парой», на царском приеме.